16 января. Антарктида, полюс холода. 16 января 1820 года экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева на парусных деревянных судах Восток и Мирны открыла шестой континент — Антарктиду. О южных землях говорили географы Древнего мира. В нее верили ученые средних веков. Ее безуспешно искали многие путешественники, среди которых Магеллан и Кук. А найти удалось русским мореплавателям. Арктика и Антарктика — два полюса Земли. Но почему-то на Южном полюсе гораздо холоднее, чем на Северном. В Антарктиде зафиксирована самая низкая температура воздуха на Земле — минус 89,2 градусов по Цельсию. Есть несколько причин, объясняющих это. Во-первых, климат Арктики смягчается мощным течением Гольфстрима. Теплые атлантические воды свободно проникают под арктические льды и отдают им огромное количество теплоты. Впадающие в Северный ледовит океан крупные реки Евразии и Северной Америки приносят дополнительное тепло. Всего этого лишена Антарктида. Но главная причина антарктического холода заключена в том, что Антарктида является самым высоким из всех материков Земли. Ее средняя высота более 2000 метров. Материковые породы покрыты слоем льда, толщина которого достигает 4800 метров. Поверхность же ледяных полей вблизи Северного полюса соответствует уровню моря. А ведь температура воздуха в атмосфере убывает на 6,5 градусов с каждым километром высоты. Только за счет разности высот Антарктида должна быть холоднее Арктики в среднем на 13 градусов, а на вершине ледяного купола на целых 25 градусов. Полюс холода Северного полушария располагается не в Арктике, а в Якутии, в Имиконе. Тут бывают морозы до минус 70 градусов Цельсия. 17 января Закон Хабла. 17 января 1929 года в труды Национальной Академии Наук США поступила статья астронома Эдвина Хабла. 1889-1953, в которой сообщается о разбегании галактик. Астрономия подобна пасторскому служению, говорил Хаббл. Нужен зов. Сам он услышал такой зов и ради астрономии бросил юридическую практику. Эдвин Хаббл, впервые измерив расстояние до ближайших галактик с помощью новейшего телескопа, одновременно обнаружил, что свет от более далеких галактик краснее свет от более близких, из чего он сделал вывод, что галактики удаляются от нас. Такой вывод основан на эффекте Доплера — зависимости длины волны света от скорости его источника. Хаббл установил, что скорость убегания галактик тем больше, чем больше их расстояние до Земли. Это значит, что Вселенная расширяется. Заметьте, разбегаются не звезды и даже не отдельные галактики, а скопления галактик. Ближайшие к нам звезды и галактики связаны друг с другом гравитационными силами и образуют устойчивые структуры. А вот чужие скопления галактик, в каком направлении ни посмотри, убегают от нас и может показаться, что мы являемся центром Вселенной. Однако это не так. Где бы ни находился наблюдатель, он будет везде видеть всю ту же картину. Скопления галактик разбегаются от него. Вся ткань Вселенной растягивается, подобно резиновой пленке. На Земле нет памятников хаблу. Никому неизвестно, где он похоронен, такова была воля его жены. Его именем назван кратер на Луне и астероид. Именем Хаббла назвали в 1990 году самый мощный телескоп, выведенный на космическую орбиту. 18 января. Пауль Эренфест. 18 января 1880 года родился Пауль Эренфест, голландский физик-теоретик, иностранный член Академии наук СССР. Умер в 1933 году. Эренфест был учеником Людвига Больцмана в Венском университете. Это знакомство определило всю его жизнь. По окончании университета Эренфест познакомился с Татьяной Афанасьевой, молодым математиком из России. В то время людям разных вероисповеданий, а Эренфест был иудеей, было сложно вступить в брак. Чтобы пожениться, Пауль, как и Татьяна, записал в паспорте в графе вероисповедания «неверующий». В 1907-м молодожены приехали в Россию в надежде найти здесь хорошую работу. Петербургского полицейского чиновника неверие приезжего ученого привело в ужас. Он спрашивал, на каком же кладбище мы вас будем хоронить, если вы здесь умрете? На что 27-летний Эренфест отвечал, смеясь, что смерть не входит в его планы. Пять лет Эренфест прожил в России и оказал громадное влияние на развитие отечественной физики. По существу он был здесь первым физиком-теоретиком. У себя на дому он вел теоретический семинар для молодых физиков, где они знакомились с революционными научными идеями. Но Петербургский университет постоянной работы ему предоставить не захотел. И в 1912 году Эренфест с семьей уехал в Голландию, где стал профессором Лейденского университета. И Лейден, а не Петербург, сделался мировым центром теоретической физики. Как и его любимый учитель Людвиг Больцман, Эренфест ушел из жизни по собственной воле. Он оставил труды по статистической физике, теории относительности, квантовой теории и добрую память в сердцах всех тех, кто его знал. 19 января. Новые горизонты. 19 января 2006 года стартовал космический аппарат НАСА «Новые горизонты», главная цель которого — изучение Плутона и Харона. Практически всеми нашими знаниями о Плутонии мы обязаны межпланетной станции «Новые горизонты», которая стала первой и пока единственной миссией к этой карликовой планете. Аппарат покинул окрестности Земли с рекордно большой скоростью — 16,26 км в секунду и достиг окрестности Плутона всего за 9,5 лет. Приблизившись к планете на расстояние 12,5 тысяч километров, он пролетел между Плутоном и Хароном в течение нескольких дней, исследуя эти тела. Самые четкие фотоснимки позволяют разглядеть детали поверхности размером около 30 метров. Удивительно, но у крохотного Плутона обнаружилась атмосфера, состоящая в основном из азота. Когда Плутон удаляется от Солнца, орбита его сильно вытянута, Атмосфера замерзает и оседает на поверхности. А при приближении Плутона к Солнцу его поверхность разогревается, и азотный лед снова превращается в газ, так что атмосфера простирается более чем на 3000 километров. Диаметр самой планеты — 2370 километров. Хотя атмосфера на Плутоне очень разрежена, атмосферное давление в 100 тысяч раз меньше земного, ее хватает для того, чтобы окрашивать летнее небо на Плутоне в голубой цвет. Проходящий сквозь атмосферу солнечный свет рассеивается точно так же, как это происходит на Земле. После выполнения основной задачи по изучению Плутона и Харона аппарат направился дальше, в сторону еще более дальних тел Солнечной системы. Ресурсы его ядерного источника энергии будут исчерпаны к 2026 году, так что можно надеяться на новые интересные открытия. 20 января. Сосуды Дюара. 20 января 1893 года на лекции в Королевском институте в Лондоне профессор Дьюор продемонстрировал свой знаменитый вакуумный сосуд, конструкция которого осталась почти неизменной до сих пор и известна всем как широко используемый в быту термос. Показанный на лекции сосуд представлял собой стеклянный баллон цилиндрической формы с двойными стенками, воздух между которыми был откачан. Это позволило существенно уменьшить теплообмен между содержимым сосуда и окружающей средой, что давало возможность длительного хранения в нем жидких газов. На лекции сначала был показан вакуумный сосуд с жидким кислородом, находившимся в спокойном состоянии, как обычная вода. Затем Диор артистично отломил кончик на стеклянном баллоне и воздух пошел в пространство между стенками. После этого жидкий кислород начал интенсивно кипеть и быстро испарился. Современные сосуды дюра, предназначенные для научных исследований при низких температурах, называют криостатами, от греческого слова «криос» — холод. Они бывают как стеклянными, так и металлическими. Для уменьшения тепловых потерь на излучение поверхности стенок, образующих вакуумное пространство, делают зеркальными. Когда требуются особо низкие температуры, используют двойные сосуды. Внутренний сосуд содержит жидкий гелий, а внешний — жидкий азот с вакуумной секцией между ними. Потери дорогого геля в этом случае уменьшаются. На своей лекции Дьюар коснулся финансовых трудностей, связанных с проведением исследований. Три дня спустя газета «Таймс» сообщила о новом законе, открытом учеными. Законе возрастания расходов 21 января. Болезнь сумасшедшего шляпника. Помните «Сумасшедшего шляпника» одного из персонажей книги Льюиса Каррела «Алиса в стране чудес»? В XIX веке такое прозвище никого не удивляло. При изготовлении волочных шляп приходилось иметь дело с нитратом ртути, и мастера получали ртутные отравления, приводящие к слабоумию а само отравление ртутью стали называть болезнью сумасшедшего шляпника. Удивительно легкомысленно люди раньше обходились с ртутью. При золочении купола Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге погибло от ртутных паров 60 рабочих. В останках царя Ивана Грозного содержание ртути в 2600 раз превышает норму. То ли его пытались отравить, то ли лечили ртутными препаратами, Ясно, что такой человек не мог обладать нормальным рассудком. Одно из самых массовых отравлений ртутью произошло в японском городе Минамата в 1956 году. Тысячи людей сходили с ума, слепли, глохли, немели и умирали в мучениях. Дети рождались с признаками уродства. В этом городе работал химкомбинат, сливавший содержащие ртуть отходы в морской залив, а жители питались выловленными там моллюсками и рыбой. Теперь ртутное отравление называют болезнью миномата. Самое страшное, что она поражает генный аппарат и передается по наследству. Основная опасность ртути в том, что она легко попадает в воздух, так как очень хорошо испаряется. Содержащая ртуть руды залегают в земле на небольших глубинах, поэтому она попадает в атмосферу. В небольших количествах ртуть присутствует в организмах всех людей. Просто относитесь внимательнее к веществам и приборам, содержащим ртуть, чтобы не стать жертвой отравления. 22 января. Так говорил Ландау. 22 января 1908 года родился Лев Давидович Ландау, советский физик, академик Академии наук СССР, Нобелевский лауреат 1962 года за основополагающей теории конденсированной материи, в особенности жидкого гелия. Умер в 1968 году. Помимо научных достижений, Ландау известен как шутник и герой различных юмористических историй. К пятидесятилетию Ландау была отлита медаль с прекрасным чеканным профилем юбиляра и латинской надписью его любимого выражения «От дурака слышу». В научной среде возник особый жанр высказываний, так говорил Ландау. «Учеными бывают собаки, и то после того, как их научат. Мы — научные работники. Английский надо знать, даже очень тупые англичане знают его неплохо». Женщины достойны преклонения. За многое, но в особенности за их долготерпение. Я убежден, что если бы мужчинам пришлось рожать, человечество быстро бы вымерло. Если бы у меня было столько забот, сколько у женщины, я бы не смог стать физиком. Если бы теоретики не ставили на бумаге закорючки, то можно было бы подумать, что они ничем не занимаются. Главные физики — это умение пренебрегать. Главное, делайте все с увлечением. Это страшно украшает жизнь. В автобусе на то все выходят, а студент-физик заснул, и книжка на полу валяется. Сосед поднял книжку, читает на обложке «Ландау. Теория поля» и говорит «Эй, агроном, вставай, конечная». 23 января. Погружение в бездну. 23 января 1960 года Жак Пикар и Дан Уолш на батискафе Триест опустились на дно самой глубокой в мировом океане Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 метров. Батискаф изобрел швейцарский физик Огюст Пикар. Предшественника батискафа, батисферу, спускали под воду с корабля на тросе. Перемещаться ботисфера могла только за кораблем, а если бы трос оборвался, она неизбежно затонула бы. С ростом глубины опасность обрыва троса возрастала. Ботисфера — это чужеродное тело в океане, она лучше приспособлена лежать на палубе, чем висеть под водой. Пикар догадался соединить сферическую гондолу с поплавком, наполненным легкой жидкостью, например, бензином. Регулирование плавучести осуществлялось путем сброса балласта или выпуска части бензина. Батискаф мог путешествовать самостоятельно, как рыба. В 1960 году состоялось рекордное погружение батискафа Триест на дно Марианской впадины. За прошедшие десятилетия никому еще не удалось побить этот рекорд глубины. Представьте, как было страшно там, куда не проникает ни один луч света и где, возможно, обитают неизвестные морские чудовища. Во время этого погружения сын Огюста Пикара, Жак, и его партнер Дон Уолш на предельной глубине наблюдали двух рыб. Это говорит о существовании подводных течений вертикального направления, ведь для живых существ необходим кислород, приносимый течением с поверхности. Этот вывод предостерег ученых от идеи использования глубин океана для захоронения отходов атомной промышленности. 24 января. Самое длительное путешествие. 24 января 1986 года космический аппарат Voyager 2 достиг урана. «Вояджеры — путешественники» два космических аппарата НАСА, запущенные в 1977 году для исследования дальних планет Солнечной системы. Благодаря параду планет, все внешние планеты расположились в узком секторе Солнечной системы, стало возможным облететь одним махом все планеты-гиганты. Столь удачное расположение планет повторяется раз в 180 лет. Вояджер-2 посетил всех четырех гигантов Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Он стал единственным посланцем Земли, изучившим с близкого расстояния Уран и Нептун. Уран несколько разочаровал. Голубой диск без облачных полос или атмосферных штормов, характерных для других планет гигантов. Уран оказался самой холодной планетой Солнечной системы, холоднее даже Нептуна и Плутона. Нептун порадовал интенсивно синим красивым цветом, яркими и изменчивыми перистыми облаками. На Нептуне дуют самые сильные ветры в Солнечной системе со скоростями до 2400 км в час. На Земле даже в торнадо скорость ветра не превышает 500 км в час. Обнаружились на Нептуне и полярные сияния, хотя и гораздо более слабые, чем на Земле а на его крупнейшем спутнике Титании были открыты азотные гейзеры — газовые фонтаны, бьющие из недр на несколько километров вверх. В ноябре 2018 года, через 41 год после запуска, «Вояджер-2» покинул Солнечную систему и вышел в межзвездное пространство. Но мы узнали об этом лишь год спустя. Столько времени потребовалось радиосигнала, чтобы преодолеть расстояние 18 миллиардов километров, отделяющих аппарат от Земли. 25 января. Праздник студентов. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве Первого Российского университета по проекту Михаила Ломоносова и графа Шувалова. Сначала дата основания Московского университета не отмечалась пышно, однако в 60-е годы XIX века Татьянин день, 25 января, стал неофициальным студенческим праздником. Антон Павлович Чехов, выпускник университета, рассказывал, «Выпили все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замерзло. Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали». Было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди. В 1923 году Татьянин день праздновать запретили. Только в 1992 году ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий вернул в университет традицию отмечать 25 января как день рождения МГУ. Сегодня Татьянин день все студенты России считают своим праздником. Старшина обходит строй новобранцев. Так, у тебя какое образование? Семь классов. Хорошо. А у тебя? МГУ. Чего мычишь? Читать-то хоть умеешь? Можно ли жениться студенту? Нельзя. Если будет заниматься женой, появятся хвосты. Если учебой, вырастут рога. А если и женой, и учебой, откинет копыта. Студенты спрашивают преподавателя. «Можно мы на вашу следующую пару не придем?» «Можно». «А вы отмечать не будете?» «Нет, я вообще на работе не пью». 26 января. Клопирон в России и во Франции. 26 января 1799 года родился французский физик и инженер Клопирон. Умер в 1864 году. Судьба Клопьерона оказалась тесно связанной с Россией. В 21 год он был приглашен на должность профессора, недавно основанного в Петербурге Института инженеров путей сообщения. В России Клопьерон сформировался как ученый и нашел применение своим многочисленным способностям. К 30 годам его избрали членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Он прожил в России 11 лет. Преподавал, организовывал публичные лекции, рецензировал изобретения, публиковал научные работы, выполнял инженерные проекты. Однако из-за французской революции 1830 года его карьера в России прервалась. Клапиерон открыто и бурно выражал одобрение республики и вскоре был уволен с русской службы по болезни. Он сохранил симпатии к России и продолжал помогать русским инженерам. Во Франции Клапиерон прославился как проектировщик железных дорог, конструктор железнодорожных мостов и паровозов. В науке он наиболее известен работами по термодинамике. За эти работы его избрали членом Французской академии наук. Как Максвелл перевел рассуждение Фрадея на язык математики, так Клапирон облег форму графиков и уравнений идеи Карно. Именно Клапирон ввел в термодинамику графический метод изображения тепловых процессов. В 1834 он вывел уравнение состояния идеального газа. В 1874 оно было обобщено Менделеевым и теперь известно как уравнение менделеева клоперона Он же получил уравнение, связывающее между собой температуру кипения или плавления вещества и давление. 27 января Эрвин Шрёдингер. 27 января 1926 года в немецкий журнал «Аналы физики». Поступила первая статья статей Эрвена Шрёдингера 1887-1961 года жизни, в которой было впервые получено уравнение Шрёдингера и заложены основы волновой механики. Говорят, дело было так. Шрёдингер на научном семинаре в Цюрихском университете рассказывал о новых идеях квантовой механики, о том, что объекты микромира ведут себя скорее как волны, нежели как частицы. Один из преподавателей заметил, что волны, как известно, должны описываться волновыми уравнениями. Тогда Шрёдингер задался целью разработать волновое уравнение для описания частиц в рамках квантовой механики и с блеском справился с этой задачей. Этот цикл работ принес ему мировую славу. Уравнение Шрёдингера играет в квантовой механике такую же фундаментальную роль, как законы Ньютона в классической механике. За эти работы Шрёдингеру в 1933 году присуждена Нобелевская премия. Он был не только физиком, знал шесть языков, читал в подлинниках античных и современных философов, писал стихи. Шрёдингер оставил после себя немало блестящих книг, статей и воспоминаний. Его книга «Что такое жизнь?» с точки зрения физики заставила талантливых физиков заняться молекулярной биологией. В их числе был один из будущих открывателей структуры ДНК Фрэнсис Крик. Дирак вспоминал, когда Шрёдингер приезжал на какую-нибудь конференцию, он отправлялся с вокзала в гостиницу с рюкзаком, в котором умещались все его пожитки за плечами, и выглядел словно какой-нибудь бродяга. Поэтому, когда он появлялся у стойки портье, получить номер удавалось после немалых споров. 28 января. Космические челноки. 28 января 1986 года произошла катастрофа космического шаттла «Челленджер». Семеро астронавтов, включая двух женщин, погибли. Многоразовые космические корабли стали разрабатывать в начале 1970-х, чтобы доставлять на околоземную орбиту космические аппараты, экипажи и грузы для орбитальных станций. Их стали называть шаттлами, челноками. 12 апреля 1981 года, ровно через 20 лет после Гагарина, совершил свой первый полет шаттл Колумбия. Через год к нему присоединились Челленджер и Дискавери, а затем Атлантис 1985 и Эндевор 1991. В экипаж входили от 5 до 7 астронавтов. Шатлы имели самую большую полезную нагрузку из всех существовавших до настоящего момента аппаратов. Но их эксплуатация оказалась во много раз дороже, чем предполагали конструкторы, а надежность меньше. Первая катастрофа грянула 28 января 1986 года. Через 73 секунды после старта «Челленджер» превратился в огненный шар. Хотя при разработке предусматривалось, что каждый из шаттлов будет до 100 раз стартовать в космос, Челленджер погиб при 10 запуске. А 1 февраля 2003 года, возвращаясь из 28-го путешествия, сгорел шаттл Колумбия. В 2011 году программа «Космическая транспортная система» была прекращена. За 30 лет эксплуатации шаттлов было произведено 135 пусков, считая две катастрофы. Больше всего полетов в 39 совершил Дискавери. Все оставшиеся в живых шаттлы отправились на заслуженный отдых в музей. Российский многоразовый корабль Буран совершил только один единственный беспилотный полет 15 ноября 1988 года. 29 января. Автомобиль вчера и сегодня. 29 января 1886 года немецкий инженер Карл Бенц, 1844-1929 года жизни, взял патент на первый в мире трехколесный автомобиль с бензиновым двигателем. Повозка Бенца не была даже автомобилем в современном понимании, так, трехколесный велосипед с мотором. Современным автомобилем его роднит четырехтактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания, изобретение немецкого инженера Отто, 1876 год. Мощность его была всего 0,9 лошадиных сил. Тем не менее, автомобиль Бенца разгонялся до скорости 19 км в час. В конце 19 столетия автомобилестроение развивалось медленно. С началом Первой мировой войны дело пошло быстрее. В первые четверти 20 века с бензиновыми автомобилями успешно конкурировали электромобили и автомобили с паровой машиной. Сегодня, несмотря на сильный шум и токсичные выбросы, автомобили с бензиновыми двигателями остаются вне конкуренции. Поначалу автомобиль «Бенца» не пользовался популярностью. Широкая известность пришла к изобретателю только после угона его автомобиля женой Бертой в 1888 году. 180-километровое путешествие Берты с сыновьями стало первым в истории автопробегом. Жители окрестных поселков выскакивали поглазеть на новое чудо, оно привлекло внимание прессы. Об автопробеге узнала вся Германия. Неисправности в пути Берта устраняла подручными средствами. Чистила засорившийся бензопровод длинной шляпной булавкой, элементы зажигания привязывала ленты от шляпки. Историки считают, что именно Берта вывела автомобиль в люди. Сегодня гоночные автомобили развивают почти сверхзвуковую скорость – 1130 км в час. 30 января. Покорение высоты. 30 января 1934 года состоялся рекордный полет на стратостате «Осавиахим-1» на высоту около 22 километров. При спуске стратостат разбился. До полетов ракет единственным способом достичь больших высот были стратостаты. Зимой 1934 в СССР был задуман рекордный полет в стратосферу. Экипаж подобрался уникальный. Павел Федосеенко — рекордсмен в полетах на аэростатах. Андрей Васенко — главный конструктор по аэростатостроению. А 23-летний Илья Усыкин был уже доцентом Ленинградского физико-технологического института и подавал большие надежды как ученый. 30 января в 9 утра стратостат начал подъем. В 11.49 с высоты 20.600 метров была получена последняя радиограмма, после чего связь прервалась. Но никто не думал, что триумфальный полет закончится трагедией. А в 16.23 стратостат на большой скорости ударился о Землю. Катастрофа произошла быстро и неожиданно. Стратостат начал падать на Землю, увеличивая скорость. На высоте около двух километров стропы не выдержали, и гондола с пилотами оторвалась. Выбраться через рюк наружу и воспользоваться парашютами уже невозможно. Кабина беспорядочно вращается, люди ударяются о прибор. Почему же начал падать стратостат? Верхние слои стратосферы теплее, чем нижние. Пока стратостат держался на большой высоте, он нагрелся солнечными лучами. Водород в оболочке расширился и через клапан частично вышел из нее. Чтобы начать снижение, пришлось выпустить еще часть газа. При спуске же водород начал охлаждаться и сжиматься. Чем больше он сжимался, тем меньше становилась подъемная сила аэростата, и он падал все стремительнее. 31 января. Радиационные пояса Земли. 31 января 1958 года был запущен первый американский спутник Explorer 1 с помощью которого был обнаружен первый внутренний радиационный пояс Земли. Знаменитый первый искусственный спутник Земли «Спутник-1» был совсем простеньким. Его задача заключалась в том, чтобы первым выйти на околоземную орбиту. Это произошло 4 октября 1957 года. Последовавшие вскоре за ним американские эксплореры и советские спутники были уже оснащены серьезной научной аппаратурой для изучения космических лучей, атакующих Землю. Полеты этих аппаратов привели к неожиданному открытию. Оказалось, что Земля за пределами своей атмосферы окружена слоями заряженных частиц большой энергии, в основном протонов и электронов, которые захвачены магнитным полем планеты. Эти слои назвали радиационными поясами. Частицы солнечного ветра и космических лучей, захваченные магнитным полем Земли, не могут покинуть радиационные пояса из-за того, что магнитное поле здесь имеет форму так называемой магнитной ловушки. Некоторые частицы находятся здесь многие десятилетия. Они кочуют от одного магнитного полюса к другому, наматываясь на силовые линии поля и, в конце концов, испытывая столкновения с молекулами атмосферных газов, теряют свою энергию, рассеиваются и поглощаются атмосферой. Именно эти частицы вызывают полярное сияние. Радиационных поясов два. Первый внутренний находится на высоте от 500 до 4000 км. Второй внешний простирается от 10 до 60 тысяч км. Его плотность максимальна на высоте 20 тысяч км. В настоящее время выделяют и третий пояс, начинающийся на высоте 60-75 тысяч км. Но энергии частиц в этом поясе уже невелики. Так магнитное поле здесь гораздо слабее. Радиация первых двух поясов несет угрозу и космическим кораблям, и космонавтам. Поэтому искусственные спутники Земли и космические станции вынуждены постоянно находиться либо под, либо над этими поясами, либо в так называемой «безопасной зоне» между ними. Впервые люди пересекли радиационные пояса во время полетов на Луну по программе «Аполлон». Из-за небольшого времени пролета до облучения, полученные астронавтами, были невелики. И все же радиационные пояса — это благо для нас. Без них уровень радиации на Земле был бы гораздо выше, ведь они улавливают заряженные частицы космических лучей, не допуская их до поверхности Земли. 31 января 1865-го Дмитрий Иванович Менделеев защитил докторскую диссертацию по теме о соединении спирта с водою. В дальнейшем расчеты Менделеева легли в основу рецепта классической русской водки.